Забои из сыра, отовсюду сочится вода, работать приходится по колено в грязи. Люди накладывают гравий в плетеные корзины и волокут их к бадье подъемнику В каждой артели существует давний незыблемый порядок распределения долей. Две десятины получает владелец земли, большинство шахт расположены на месте рисовых полей. Одна десятина идет владельцу насоса, еще одна тому, кто покупал лицензию на рытье шахты, нужно получить разрешение, внеся в казну денежный залог. Остальные шесть десятин делятся пополам между главой артели и рядовыми старателями, которых он нанимает. Выходит, те, кто непосредственно трудится в шахте, получают лишь 30% дохода. Старатели-ротнопуры очень боятся змей. Если гадюка или кобра заползает в шахту, работы прекращают. По древнему суеверию, в добыче самоцветов никогда не участвуют женщины. К моменту промывки гравия, накопленного за месяц, с нетерпением готовится вся артель. Промывка идет в присутствии владельцев земли, насоса, лицензии и руководителя артели. Гравий в плоских плетеных корзинах промывают под струей воды круговыми движениями. На донышке остается несколько невзрачных камешков, в которых трудно узнать самоцвет. Их скупкой, а также ювелирной отделкой на острове со средних веков занимаются мавры, цейлонцы арабского происхождения. Добытые камни продаются на аукционах. Они периодически проводятся в ротнопуре и требуют от покупателя опыта, чутья и просто везения. Ведь камешек, сохранившийся среди гравия, — это осколок твердой породы, но совсем не обязательно самоцвет. После того, как партия камней продана, она идет на огранку. Почти вся добыча копии ротнопуры обрабатывается на месте. Инструмент для огранки предельно прост — У ювелира нет даже мотора, который приводил его в движение диски с нанесенными на них абразивами. А держит в руке бамбуковый прут и двигает им взад и вперед, словно вялан чилис К пруту привязана веревка, она вращает диск на вертикальном стержне, он истачивает грань за гранью. Время от времени полиция... Раскрывает подпольные организации, занимающиеся контрабандой самоцветов и их тайным вывозом за рубеж. С глубокой древности торговля драгоценными камнями всегда считалась монополией казны. Самоцветы всегда были важной статьей государственных доходов. Они давали средства на строительство водохранилищ, которыми Цейлон славился еще до нашей эры. Неподалеку от копий, То и дело видишь небольшие базарчики, где местные жители торгуют сапфировыми перстнями и серьгами собственной работы. Автобусы подвозят американских, германских и японских туристов. Те, как саранча, сметают все подряд. Но коллеги из Коломбо предпредили меня, сюда специально завозят из Западной Европы синтетические сапфиры. Их кустарным способом оправляют на месте и выдают за цейлонские. А кто усомнится у них в здешней экзотической глуши? Купил, мол, прямо у старателей в ротнопуи. Автором этой оригинальной коммерческой идеи оказался израильский гражданин одесского происхождения фамилии Бендер. Даже если это псевдоним, он свидетельствует, что бессмертное дело Остапа живет и побеждает. Золото Шведогона Для иностранцев Бирма, официальное название Мьянма, начинается с рангуна. А попав туда, просто невозможно не увидеть главную достопримечательность столицы Золотой колокол Шведогона. Он значит для рангуна больше, чем Эйфельва, башня для Парижа. Это не просто главный ориентир, заметно это в силу. Сверкая золотом на фоне густо-синего неба, Шведогон буквально подавляет бирманскую столицу своим величием. Он вызывает восхищение и священный трепет. Сравнение его с Эйфелевой башней в чем-то правомерно. Самая большая в мире пагода напоминает гигантский колокол с длинной рукояткой сверху. Если бы Эйфелева башня пошире расставила свои стальные ноги, Если бы ее четыре грани окольцевали снаружи концентрическими окружностями и на эти кольца положили золоченые листы, получилось бы нечто похожее на шведогон.